Глава 27. Эпилог. Итак, это новогодие запомнилось кандрийцам и было особенно отмечено во всех хрониках побережья. Женился король Кандрии. Само по себе событие. Королевой стала не принцесса, но дочь старинного рода, владеющего силой. Потомки древних королей. Вот как называли такие семьи. Их неявное влияние всегда означало мир и благополучие. Королева ожидала ребенка, радость, в которой королю Эйду Ауругу долго была отказана, и появилась надежда на благополучие династии. Благо для страны, в которой лишь недавно утихли распри и установился мир. Дочь древних на троне рядом с признанным королем — хороший знак. А кому это не слишком нравилось, те помалкивали. Лорд Гером и леди Маржета поправились. Их длительное недомогание, в конце концов, осталось без особых последствий. Ильяна и Ронан так и не поняли, что это было. Случайное совпадение или умысел, который остался непонятым. И чей тогда умысел? Кого-то из древних? Леди Вильма и леди Гримальда обе использовали купленное у колдуна зелье, которое перед этим долго хранили в корыстных, но совершенно разных целях. При этом Ильяна смогла успешно вылечить короля — именно потому, что имела возможность потренироваться, занимаясь лечением жертв в мачехи, да еще с помощью опытного эсса Саркана. Леди Гримальду после расследования отправили в маленький уединенный монастырь. Многие сочли, что это слишком мягкое для нее наказание, но Ронану не хотелось быть жестоким. Ее глупое преступление сделало его счастливым. Чем еще запомнилось и Новогодие, подарившее новую королеву? началом жестких притеснений непосвященных колдунов, а также тех посвященных, которые выходили за дозволенные пределы. Если долгое время такие проступки легко прощались, потому что служили власти и золоту, то теперь этому положили конец. Сначала был арестован и брошен в застенок, а потом казнен один из старейших колдунов, близких ко двору. Говорили, что жертвой его черного искусства стал сам король. Найти его не составляло труда, он не прятался. «Колдун не виноват», — говорили одни, — «он всего лишь продал зелье». «Огонь тоже не виноват», — отвечали другие, — «но им можно сжечь город». То, что запрещено, не должно допускаться. Не то, что на годы. На века колдуны и знахарки поняли, что приступать запреты смертельно. Даже цитадель прислушалась и изменила текст колдовской присяги для посвящений, а присяги ни один образованный колдун не имел возможности избежать. «Колдовская наука побережья пострадала», — говорили третьи, ведь ее тоже двигают вперед гении, презирающие запреты. «Колдовскую науку погубил король, женатый на фактические колдуньи, потому что кто такая, скажем откровенно, леди Альма Ильяна Фрай?» Им возражали, что никто не мог бы поставить вину королеве применение силы, тем более зловредное. Так или иначе, но порядок навели быстро, и все успокоились. Уже на второй день новогодия король посвятил в графский титул лорда Ильяра Фрая, подтвердив его право на террат. И неудивительно, законный наследник, к тому же брат королевы, и кровь древних опять же. Про то, что граф тоже долго был жертвой злого заклятия, шептались, но какого именно заклятия, так никто и не узнал. Совершенно непонятным осталось внезапное исчезновение вдовствующей графини Тирад. Несчастная леди Вильма просто пропала в первый день новогодия, посреди праздника. Каким образом? Ее дочери изнывали от тревоги, да и Ильяна тоже. Может, кому-то это покажется странным, но она не слишком сердилась на мачеху. Понимала, что вторая жена отца замышляла против нее, чтобы получше устроить жизнь дочерей. К тому же, какой-то слабенькой она оказалась злодейкой. Ильяна не забыла ее козни. Но матушка, в крайнем случае, отделалась бы амулетом, пресекающим подобное впредь, хотя бы ради сестер. Сестры и вовсе не узнали, что у старшей был повод обижаться. Но графиня успела заверить Ильяну, что она не виновата, хотела как лучше и пропала. Сначала поисками занялись колдуны, которые уже находились в замке. Потом король прислал в тират других из лира. Применяли разные виды амулетов. По признакам графиня вельма была жива. Но как? У нее полностью изменился ментальный и другие образы? Она подверглась заклятию? Добровольному, злонамеренному или случайному? Что она теперь собой представляет? И главное, по чьей воле? Этот вопрос остался на неопределенное будущее. Возможно, он прояснится в одной из следующих историй про побережье. Траур по графине так и не был объявлен. Вскоре принц Байрен Валиотер повторно попросил руки леди Ронды Фрай. Их скромная свадьба, так пожелала невеста, состоялась в конце весны. Принц Эдеминт отправился в Грет по дипломатическим делам и задержался там надолго. Скандал с Гретом из-за разрыва брачных договоренностей случился, но быстро утих, настолько быстро, что лорд Клайд Калани снова стал рассуждать о вмешательстве древних. Ильяна не торопила сестер с замужеством, однако предоставила им возможность сменить обстановку и пожить в столице. В течение первого года только сказочница Элинда была помолвлена с тем, кто уже давно был в нее влюблен, и продолжала развлекать близких забавными сказками. Эти сказки были чистой выдумкой. Как только ее истории случайно становились правдивыми, она теряла к ним интерес. Ильяна об этом догадалась, лишь когда узнала, в каком обличии жил ее брат, и вспомнила проброшенную сказку Элинды. Поэтому, видимо, сестра правдолюбка и записала сказку для Ильяны, хотя сама Клейна так и не смогла это внятно объяснить. Фания неожиданно для всех подружилась с бароном Калани, который больше не притворялся шутом. Ему нравилось слушать ее арфу, а ей поговорить с умным и веселым собеседником. К чему приведет их дружба, пока вопрос. Зато леди Клейна Фрай объявила, что замуж не выйдет никогда. Категорически. Ни за что. А Леди говорит только правду, чистую правду. Однозначно. Теплой солнечной осенью, перед самым осенним праздником, королева Ильяна родила сына, крепкого и здорового мальчика. Это случилось уже в Лире. И вообще они с королем были счастливой парой. Это отмечали все. И хозяйка лирского замка из нее получилась решительная и строгая. Она крутила двором, как ей казалось правильным. Ее уважали и побаивались. Все-таки она фрай, наделенная силой, кровь древних. Хотя этого вроде и не было заметно. Ильяна и в лире управляла кухней, поражая и своих, и иноземных гостей кулинарным искусством. И несколько раз в год пекла совершенно удивительный хлеб, часть которого с обозом отправляли в Тират. Силы ей и в Лире хватало, чтобы понемногу, не привлекая внимания, применять ее ежедневно для семьи и насущных дел. Единственный, кто пострадал из-за королевы и считал ее вздорной, непослушной и вообще не очень подходящей. Короче, кто на нее очень обиделся был двоюродный дядя короля, прежде занимающий должность лорда Синешаля. Ильяна не то чтобы злилась на него, но посчитала, что этот человек из-за не слишком острого ума роняет престиж королевского к Андрии и обладание любой властью ему противопоказано. Все-таки, когда Синишаль столь часто напоминает шута, это не совсем хорошо. Король был снисходителен к синешалю по просьбе сестры, это во-первых, И потому, что ему было все равно, во-вторых. Но если королеве это кажется важным, то будет так, как решит королева. Дядюшку с почетом отправили в маленький замок неподалеку от Лира, где он неожиданно увлекся разведением винограда. И многие решили, что это к лучшему». Вот теперь все, дорогие слушатели. Конец. Текст читала Тася Миролюбова.